теплому морю олень стоял на скале и рога у него были розовые от заходящего солнца он смотрел на заснеженную равнину на дальний лес и навсегда прощался с этой страной впереди у него был долгий путь и он начал вспоминать лето ручей овраг за которым росла старая ель мягкий мох на опушке и от воспоминания ему стало еще грустнее вот думал олень <embrox1> Кончилось лето, пришла осень, и теперь надо уходить на юг. Там на юге нет этих скал, этих гор, и ручьи звенят по-другому. Он затрубил, и по всей равнине понеслось. Солнце совсем скрылось, потемнели горы, заблестели первые звезды, и олень стал спускаться вниз. В это время в охотничьей избушке топилась печь. крепко потрескивали дрова и охотники попив чаю укладывались спать ружья у них были длинные собаки злые и все они были меткие стрелки газете свет сказал главный охотник рано утром пойдем на оленью тропу олень шел всю ночь и всю ночь ему было грустно снег скрипел под копытцами то и дело падали звезды и редкие снежинки кружась опускались с неба одна из них залетела о л е н ю в ухо и сказала п е р е и с ь «Кого?» — спросил олень, но снежинка уже растаяла. Перед утром оленю стало холодно, и он побежал. Он бежал красивыми большими прыжками, высоко закинув голову, почти не касаясь земли, и ему казалось, что все деревья, все кусты и овражки бегут вместе с ним. Потом он вспомнил, что ему сказала снежинка, и побежал еще быстрее. «Вот так, вот так, вот так!» — приговаривал он и думал. «Меня теперь не догонишь, чего мне бояться?» Когда рассвело, охотники вышли из своей избушки и, не торопясь, пошли к дороге, по которой бежал олень. На севере такая дорога называется Варга. «Идемте к Варге», — сказал главный охотник. И все тронулись. Собак они оставили дома. Олень в это время устал бежать, п о л е з а л снег и пошел шагом. Сердце у него гулко билось. «Не свернут ь ли мне?» — думал он. «Но надо было спешить на юг, и он пошел прямо по дороге». — Смотрите, — прошептал главный охотник. — в а т а н Олень поднял уши и замер. И тут огромный сук треснул в лесу, потом еще и еще. Трах! — разнеслось эхо. Олень прыгнул, но перевернулся в воздухе и упал на спину. — Вот, — подумал он, — чего боялась снежинка. Главный охотник подошел к оленю, и из длинного ружья у него вился дымок. — Это последний, — сказал он. — Остальные все прошли на юг. — Не надо было так долго прощаться, — подумал олень и закрыл глаза. Остальные охотники подошли с крепкой палкой, связали ноги оленя, просунули палку, положили ее концы себе на плечи и понесли оленя к охотничьей избушке. Олень покачивался на палке, и ему казалось, что он плывет по большой реке к теплому морю.